где кайзер так любил охотиться на оленей заодно с известным русским предателем-полковником Месоедовым. А что же немцы? Германия восприняла известие о победе почти с ужасом, впав в полушоковое состояние, ибо немцы были уверены в непобедимости русских. Германская пропаганда сразу расшумела сатриумфи триумфе Таненберге,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 Почти сразу начал складываться глупейший миф о доблести Гинденбурга, спасителя Германии, сумевшего остановить русский паровой каток на подступах к Висле. Все немецкие города сотрясал звон церковных колоколов, из окон квартир обывателей вывешивали трехсветные флаги империи.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 В возвышении героя до небес побила водочная фабрика, которая на бутылках со шнапсом наклеивала этикетки «Целебные капли Гинденбурга». Наконец, немецкие зоологи, открывшие на Новой Гвинеи да неизвестный вид сумчатой крысы, дали ей гордое название «Гинденбург».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 Какое трогательное спокойствие олицетворяет его стойкий характер. Мы видим в нем заботливого отца и верного мужа.